Месть матери. Бюрократия самая иррациональная вещь в мире. На бюрократической лазейке построен сюжет первого великого русского романа Мёртвые души. Его герой Павел Иванович Чичиков мог бы стать богатым помещиком, владельцем сотен душ крепостных, которых уже не существовало на земле. Единственное, что помешало Чичикову болтливость коробочки. Подавая документы на курсы, Лиза тоже надеялась проскочить в бюрократическую лазейку. Формально, как несовершеннолетняя, она не имела права на поступление без согласия матери, но на курсах готовы были закрыть глаза на это, и всё бы сошло дьяконовой с рук. Если бы не её родная мать. Но сначала представим себе, что испытывала эта девушка 4 года, проживая в Ярославле после окончания гимназии. Ничего не делая, в постоянное издевание матери, не имея возможности уехать на учёбу в Петербург, да и просто куда-то уехать и устроиться на работу, чтобы жить самостоятельно. Всё на что она имела право в течение 4 лет это замужество. После венчания мать передала бы свои права на дочь её мужчине, который согласился бы их взять, по любви или по расчёту, неважно. Для Лизы это было неважно. Вернее, стало неважно с того времени, когда она поняла, что не привлекает мужчин как женщина. слишком умна и не слишком красиво. И вот 4 года мать фактически издевалась над дочерью, отказываясь поставить в формальной бумаге свою закорючку, держала на коротком поводке, ожидая, пока не выдержит, сломается и согласится на брак по расчёту. За эти 4 года Лиза формировалась как личность. Она формировалась как девушка. В ней закладывались основные черты характера, которые будут определять её поведение в будущей свободной жизни. Всё-таки относительно свободной, потому что выбор для этой свободы действий и с наступлением её совершеннолетия оставался не велик. Собственно, выбора и не было. Были только Бестужевские курсы. Но и туда её сначала не приняли. Письмо из Петербурга пришло 20 августа. Лизы не было дома. Когда она возвращалась, то встретила сестру, которая закричала ей: "Лиза, иди домой скорее, пришла бумага с курсов". Обе были уверены, что это первая бумага, которая оттуда пришла. Я вошла прямо в зал в комнату мамы, толстый пакет лежал на столе. "Что это тебе прислали?" спросила мама. Лиза схватила конверт и побежала в свою комнату. Руки у меня опустились, я села в кресло. Не надо было и вскрывать конверта, чтобы убедиться в его содержимом. Машинально разорвала я его. Мой диплом и другие документы упали ко мне на колени, выпала и маленькая бумажка, которая извещала меня, что я не принята на курсы за неразрешением моей матери. Опустим сцену, где Лиза рыдала и говорила сёстрам, что уедет за границу, бросит их и пусть они на неё не обижаются. Наконец, она решила последний раз просить у матери разрешения на поступление. Я пошла к матери, но разве когда-нибудь её железная воля могла быть сломлена? Холодный отрицательный ответ, иронический: "Поезжай, куда ни сунься, без согласия матери тебя не примут". Оставалось решить, когда ехать в Петербург. Решила завтра. Весь вечер пролежала у себя в комнате в каком-то полушонном состоянии и не могла ни двигаться, ни говорить. Вдруг она поняла, что не выдержит пытки до завтра и стала быстро собираться в дорогу. Сестра Надя решила ехать с ней. Пытались уйти из дома незаметно чёрным ходом, но на лестнице караулила горничная специально подосланная матерью. Пожалуй, иди к Мамаше, сказала мне моя дуэня. Я быстрая и решительно вошла в зал. По дорожному костюму дочери мать сразу поняла, что происходит. В гостях у неё был чиновник из Сиротского суда, но она не постеснялась обсуждать это при постороннем. Куда ты едешь? в Петербург, твёрдо отвечала я, сама удивляясь странной звучности моего голоса. Как и не простившись со мной, продолжала мама тем же удивлённым тоном. Я отлично видела притворство и ничего не отвечала. Зачем ты едешь? продолжала мама, нарошно заговаривая при постороннем о семейном деле. Мне пора, сказала я и повернулась, чтобы выйти. Как ты можешь без спросу? слышала я вслед. Опустим приезд в Петербург, в котором Лиза оказалась впервые, но ничего вокруг себя не замечала. Кроме Исаакиевского собора, куда поехала в первую очередь, чтобы помолиться перед тем, как решится её судьба. Я быстро вошла в собор, упала на колени в тёмном углу и пробормотала горячую бессвязную молитву, потом бросилась на первую попавшуюся конку. В здании номер 3 на 10-й линии Васильевского острова, где находились Бестужевские курсы, её встретили два леврейных швейцара. Директора не было на работе, и её отправили к секретарю. Молодой человек сидел у письменного стола и писал. Он весело и любезно осведомился, кто я такая, и узнав, как меня зовут, воскликнул: "А это вы? Знаете ли, у нас из-за вас возникло целое дело". Я с недоумением посмотрела на него. Дело в том, что вы были приняты Позвольте, как же это, прервала я его. 20-го числа я получила бумагу с отказом. Вот именно. А между тем вы были приняты и вам была послана повестка 9 августа, но мы получили письмо от вашей матери. Она перехватила эту повестку и написала нам, чтобы директор не принимал вас, потому что она вследствие разных домашних обстоятельств запрещает вам поступать на курсы. Тогда мы и выслали вам бумаги обратно с отказом. Я слушала его молча. Отныне на протяжении всей жизни Лиза Дьяконова ненавидела свою мать. Другого слова здесь не подберёшь. Это была ненависть, против которой не работали никакие доводы. Кажется, со временем она могла бы отнестись к матери более мудро, что ли. Все три дочери и сыновья кинули Александру Егоровну. Она осталась в Ярославле фактически одна с престарелой матерью, жившей отдельно от неё. Александра Егоровна сильно болела и пережила Лизу всего лишь на 2 года, скончавшись, как и дочь, в июле. В дневнике Лизы вы не найдёте ни одного случая, чтобы она испытывала к кому-то не то, что ненависть, но даже обычное злое чувство. Такого чувства не было в природе этой девушки, но мать она ненавидела. В самом деле, поступок Александры Егоровны просто не укладывается в голове. Это какая-то была подлость, даже непонятно, на что рассчитанная, ведь Лиза рано или поздно узнала бы правду. Если тут и был какой-то расчёт, то разве не то, что получив отказ из Петербурга, и не сразу поняв, в чём дело, дочка сломается, смирится со своей участью и станет игрушкой в руках матери. И такое могло случиться. Письмо из Петербурга могло стать последней каплей в чаше четырёхлетнего терпения и ожидания. Если бы не воля дочери во всём идти до конца. Парадоксальным образом эта воля была воспитана в ней именно матерью. Странное дело, признаётся она в дневнике. Чем тяжелее становится мне, чем более я вижу препятствий, тем сильнее моё желание. Я чувствую, что становлюсь твёрже и решительнее и буду сопротивляться до тех пор, пока могу, пока хватает сил. Теперь я закрываю глаза на всё и иду вперёд. думает только о достижении своей цели. Лиза всей душой любила покойного отца, который на самом деле не оказал на неё прямого влияния. Зато её характер закалялся вопреки, а следовательно, благодаря характеру её матери, упрямому, решительному, жестоковынному. Случайно перехватив письмо из Петербурга, Александра Егоровна поняла, что всё это время за её спиной готовилась целая операция. Она могла узнать об этом и раньше от любого из чиновников Сиротского суда вхожих в дом. Один из этих чиновников был рядом с ней, когда Лиза уезжала в Петербург. Мать не постеснялась говорить с дочерью в его присутствии, потому что, скорее всего, он про это знал. Но если так Когда ужасные поступки Александры Егоровны можно объяснить ещё и местью дочери за обман. А ты интригуешь за моей спиной, что ж, я поступлю точно так же. Тайное отлижие письмо в Петербург Александра Егоровна отправила где-то между 9 и 15 августа, а 15 августа в день рождения дочери она обнимала её, плакала, И целовала без конца с какой-то страстной нежностью. Вот характер